Разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадежнее, в Финляндию, что ли? Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой ступеньке, мы никогда не доберемся верху Постой, слушай новость. И какая? А я и забыла. Николай Николаевич приехал. Какой Николай Николаевич? Дядя Коля. Тоня, быть не может. Какими судьбами? Да вот, как видишь, из Швейцарии, кружным путем на Лондон, через Финляндию. Тоня, ты не шутишь. Вы его видали. Где он? Нельзя ли его раздобыть немедленно, сию минуту? Какое нетерпение.